«Ева», — шепнул мой эльф, — «а откуда ты знаешь милорда Балуэля? Я помню, что ты говорила, что бывала во дворце Коренвале, но неужели ты знакома с милордом ближе?» «Ага», — рассеянно подтвердила, даже не вслушиваясь в его слова, «а все потому, что в другом конце огромной танцевальной залы появился тот, о ком я уже начала беспокоиться». Красивый костюм в тон моему зеленому платью местами покрылся подпалинами. Немного дымился, а еще, кажется, волшебная палочка откуда-то узнала, как закончилась наша первая встреча. Волосы Сиали украшали три розовых бантика, которые я видела даже издалека. — Но, Ева, прости, если я вмешиваюсь в твою личное пространство, — продолжал шептать Даиль. Но Милорд имеет определенную репутацию по отношению к молодым леди и... Да, я знаю. Эльф держался от меня на расстоянии, но я не обращала на это внимания. Он тот еще любитель. Ева, я думаю, нам с вами следует прекратить все отношения. Понимаю, что репутация для вас значит мало, но я, как сын королевского советника, должен уделять ей значительное внимание. Что? Последнюю фразу я уловила, отвлекшись от зловещего выражения на лице приближающегося Сиаля. даиль я не понимаю. Я имею в виду милорда Балуэля». «О!» Я замерла, сбившись с невнятного ритма танца. «Я действительно знаю милорда, но не так, как тебе показалось. Он мой дядя». «Хорошо». Выдохнул с облегчением, но тут же озадачился иным. «Дядя?» «Да». Мы стояли среди танцующих, но Даиле это почему-то не смущало, хотя было прямым нарушением этикета. «Лорд Балуэль мой дядя». Но его единственный брат — это король. Насколько мне известно, других нет, а значит... Ох, попала я. Сама виновата. Но солгать нельзя. Даиль все сразу поймет. Сказать правду тоже. Хотя почему бы и нет?» Дядя все равно не упустит случая растрезвонить всем вокруг о том, кто я такая. Это дело времени. И обещать он может все, что угодно. Даиль, я надеюсь, это не изменит вашего отношения ко мне. Улыбаясь нерешительно, начала я. Милорд Балуэль действительно мой дядя. И брат у него только один, наш уважаемый король Гарль. Мне не хотелось бы, чтобы это стало достоянием общественности, но... набрала в грудь воздуха... «Я дочь короля». Даэль непонимающе смотрел на меня. Конечно, такое трудно осознать. Девушка, которая еще недавно была просто никем, вдруг в одночасье стала принцессой. Непростая леди, пусть даже и уважаемая в научных кругах преподавательница магии, я все равно не была ровней для сына лорда-советника. И мой любимый эльф это знал, сомневаясь в том, должен ли оказывать мне знаки внимания. «Вы та самая принцесса Флаевель?» Я даже видела, как он судорожно пытается вспомнить, не говорил ли чего-нибудь плохого обо мне, как о принцессе. Но всем известно, что принцесса пропала, была похищена, как и другие принцы и принцессы. «Все не так», — качнула головой. Я сбежала из дома. Мой венценосный отец воспротивился желанию дочери получить достойное образование. Я пыталась говорить Витеевата чтобы Даиль не решил, что я всего-навсего взбалмошная девчонка, которая решила взбрыкнуть против воли родителя. Конечно, сейчас эльфейкам проще, чем много лет назад. Мы не зависим от мнения общественности. Но все равно я, как принцесса, должна осознавать свой долг и служить народу, но, милый лорд, вам, как никому другому, должно быть известно, как притягательно все новое и непознанное. А магические науки... «Вы принцесса Флэйвель?» Мне не очень понравилось благоговение в его голосе, но я улыбнулась и подтвердила. «Да-да, надеюсь, это не испортит наших отношений. Что вы, ваше высочество!» Даэль притянул меня к себе, да и вообще стал вести себя несколько иначе. «Теперь у меня нет сомнений в чистоте вашей репутации, и мне стыдно за то, что я мог подозревать вас в неподобающих действиях. Леди Ева, вы не будете против, если я сообщу отцу, что с вами все в порядке и вы находитесь в столице Ситары? Ой, нет, торопливо перебила своего любимого. Этого делать не стоит. Видите ли, я здесь инкогнито. Мое местонахождение никому не известно, и я бы предпочла, чтобы так оставалось и впредь. Желание преподавать, заниматься науками настолько сильно, что, как пожелаете, моя прекрасная — Ева! — зловещий тон, наконец-то подошедшего Сиаля, завис надо мной, будто топор палача. — Здравствуй! — протянула я, стараясь не оглядываться и вцепившись в даиля а все, чтобы не видеть зверского выражения на его лице, которое уверенно там присутствовало. — Ты в порядке? — Твоими молитвами, моя дорогая. Ты о чем думала, когда устроила мне портальную прогулку? Спятила? — Спятила? «Ты могла меня поджарить?» «Не могла», — решила все-таки возразить, пытаясь спасти свою репутацию в глазах Даиля. Сначала дядя с его фамильярностью и разгильдяйством, а теперь Сиаль все с тем же. «Простите, лорд», — с пренебрежением произнес Наенгель, кладя руку мне на плечо. «Но я забираю эту особу». «И не думайте». Даиль отпустил меня, но почти сразу же скинул руку Сиали и встал передо мной, закрывая от нахала. — Что тебе нужно? Рядом прошли две девушки, тихо хихикая, глядя на бантики в волосах эльфа. Бантики дымились и воняли женой кожей. — Хм, а я думала, что они из ткани. — Поговорить, Ева! — сяль сощурился. Он был выше доиля и мог смотреть поверх его плеча. — И наказать! Ухмылка, скользнувшая по его губам, мне совершенно не понравилась. — Вы забываетесь! — Ой, помолчите. ты! Голубой взгляд, пытавшийся пронзить меня насквозь, перешел на моего любимого. Это эльфочка мне должна за сегодняшний вечер. Ты сам виноват. Вспылила, отодвинула доиля и выступила вперед, чтобы ткнуть в зазнавшегося эльфа пальцем. Нечего было вламываться в мою комнату и хамить, пока я не одета. Что? Ох. Осторожно перевела взгляд на любимого, который неожиданно стал похож на белого латника перед боем, такой же злой. Не ожидала от спокойного лорда Сантореля бешеной реакции. — А что? — передразнил его Сиаль. — Сам не догадался? — Как же он меня бесит! Я сама его убить готова. Мне показалось, что по полу засверкали снежинки, но, скорее всего, это просто блеск от светильников отражается на полированных плитах. Ведь магия в королевском дворце может использоваться только слабая и уж никак не боевая. — Извинитесь! — холодно и с угрозой произнес Даиль. — А иначе? — Я не злюсь, правда, — повесла на руке у любимого. — Может, еще потанцуем? — Ева, нам стоит поговорить. Не отставал дымящийся эльф. — В интимной обстановке. Это было последнее, что он сказал. Сверкнула вспышка. Неяркая. Будто солнечный зайчик попал в глаза, ослепив всего на мгновение. Кто-то закричал. Меня что-то больно ударило в плечо. Я ойкнула, оступилась и чуть не упала, но заметила, как мимо просвистела молния, похожая на ледяной меч. А это не бытовая магия. За нее и попасть в неприятности можно. Раздался звон, будто одновременно всколыхнулись сотни крохотных колокольчиков. Он был мелодичный, но в то же время раздражающий, нервирующий до мурашек на коже. Кажется, его создатель специально пытался добиться такого эффекта, потому что замерли все. Те, кто наблюдал за нашей ссорой, закрывали глаза и уши, но не двигались с места. Я оглянулась и только сейчас поняла, что Даиль и Сиаль уже не просто обменивались магическими ударами. Мерзкий наингель схватил моего любимого за воротник и готовился нанести удар. «Стой!» — закричала я, попыталась броситься к нему, но запуталась в юбках и упала. «Ева! Принцесса! Виль!» В пол рядом со мной, разбивая толстые каменные плиты, воткнулось острое копье. Расширившимися от ужаса глазами я наблюдала, как оно медленно, но верно погружается в пол. Край юбки попал под него и тоже исчезал среди расколотых краев. Не успела я осознать, чем мне это грозит, как Сиаль первым ринулся ко мне, схватил подмышками, поднимая и оттаскивая в сторону. Треск рвущейся ткани на миг даже заглушил звон и привлек ко мне внимание. «Идиот!» — иль сорвал с себя пиджак и накинул на мои ноги, закрывая все ниже талии. «Отлично! А ведь мне нравилось это платье!» Что это? Я попыталась взять себя в руки и не трястись. Волшебная палочка у груди неприятно вибрировала, словно предупреждая о чем-то нехорошем. Да я и сама догадывалась, что произошедшее было событием необычным. Виль, дядюшка, не обращая внимания на моих эльфов, выхватил меня в личное пользование. Обнял, потом отстранился, связал рукава на моей импровизированной юбке. Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло? Нет тебя хотели похитить посмотрела на копье, которое уже полностью вошло в пол. Юбка тоже успела просочиться в щель. решила приглядеться и поняла, что это был портал слабый почти неразличимый среди наверченных вокруг него заклинаний портал. Но тот, кто сотворил такое должен быть гением. а гений среди моих знакомых только один лак и придется его попытать. Да кому я нужна? Спросила и осеклась, наткнувшись на четыре пары недовольных глаз. Дядюшка-кот, а теперь и Даиль знали, кто я, и были недовольны происходящим. Но Сиаль... Ох, чувствую, от него мне еще придется многое выслушать. — Всем! — хохотнул дядя. — Так кто из них твой жених? Чуть не стукнула себя по лбу, Дядя! Попыталась взглядом дать понять, что он только что совершил глупость. Сяль натурально заржал. А еще принц. — Я могу побыть женихом, — начал он, но Даэль снова вышел вперед, забрал у дяди, который, посмеиваясь, молча ожидал продолжения. — Лорд Балуэль, полагаю, что под женихом вы подразумевали меня. Мне достался нежный взгляд. — Ха, а ты, Виль, говорила, что все несерьезно, — снова подначил дядя. Сейчас я и дату свадьбы узнаю. — Дядя! Хорошо, что большего сказать никто не успел. Звон, с которым я успела свыкнуться, прекратился. Двери распахнулись, танцевальную залу наполнили королевские охранники. — Он пропал! — вдруг раздался женский визг. — Его похитили! — А ком она? — заинтересовалась я. — Принц Аутвель был похищен. Рядом возник лорд Зерван. — Я очень рад, что вы смогли спастись, леди Ренваль. Но я удивлен, что и на вас открыта охота. Он многозначительно оглядел нашу компанию. Не хочу ничего никому рассказывать, но, кажется, все же придется.